Дядя Коля оказался еще и кулинаром со стажем. Пояснил, жена научила готовить, пока жива была. Большого судака он быстро разделал, часть на жарку оставил, унес в подпол. Там у него типа ледника что-то. Холодильника нет, но хоть свет в деревне есть, и то хлеб. Вторую часть запек в углях в печи. Это нам на завтра. А вот из того, что был поменьше... Эх, ветеран такой здоровый чугунок ухи заварганил, народу солдат бы хватило. Но впереди, перед едой, у нас было еще одно дело. Фронтовик заставил меня чистить рыбу и овощи, а сам куда-то вышел. Как позже оказалось, он баню затопил. Когда все было готово к отправке чугунка в печь, дядя Коля в очередной раз сходил проверить баню и заявил «Все, ставим ушицу в печь и в баню». «Бегом, шагом, марш!» Армейский юморок меня всегда прикалывал. А вот вынести баню, которую мужик протопил, казалось до красна, оказалось нелегко. Рука, совсем недавно зажившая, сначала резко заболела от температуры, что ли. Тогда дядя Коля разглядел шрам, многозначительно покачал головой и, куда-то сходив, вернулся с каким-то особо пахнущим веником, маленьким совсем, но пушистым. Дальше началась процедура изгнания бесов. Это дядя Коля так выразился, когда начал обхаживать мое плечо новым веником. Результат был просто ошеломляющим. Боль начала уходить мгновенно, появился легкий холодок на месте раны, словно мне укол на вкололи. Чудеса, да и только. «Где ж ты, сын, капулю-то словил? Вроде в мире сейчас со всеми живем». Опытный фронтовик, ему не скажешь, что рана от гвоздя в заборе. «С бандитами и ворами отец не бывает мирного времени. Эти суки не хотят жить как люди, и другим не дают». Дядя Коля попросил рассказать мою историю, но я и рассказал. Ветеран меня полностью поддержал и ругался как сапожник, когда узнал о том, что меня едва не посадили в тюрьму. «Кстати, хорошо, что вспомнил. Отмечаться на следующей неделе надо в УВД». А еще мне, оказывается, в Москву-то нельзя ездить. Хорошо, в этом мире еще не нужны документы для покупки билетов на поезд. И в столице на патруле не попадали. А то мне прилетело бы знатно. Позже я узнал у следователя, что выехать-то можно, но предварительно побывав в милиции и получив справку разрешения. Так и поступлю, когда поеду в следующий раз. Эти суки во время войны разгулялись. Народу в милиции мало осталось. Все на фронт уехали. Вот они и устроили тут вольницу. Правда, с ними тогда никто не церемонился. Поймали, шлепнули. Значит, и сейчас голову подняли. Еще как, дядь Коль, еще как. Мне срок чуть не дали за то, что сами милиционеры в войну с ними делали. Это неправильно. Нельзя так. Люди будут бояться постоять за себя. На всех закона не хватит. После бани, разомлевшие, мы долго... Почти полночи болтали обо всем, в том числе и о войне. Ветеран рассказал, как его призвали, как вообще настроение у народа было во время войны. Жуть! Как можно забыть такое? Наш многострадальный народ пережил такую войну, а в будущем молодежи знать не хочет ничего об этом. Несмотря на ночную болтовню, проснулись рано, и, по крайней мере, я прекрасно выспавшимися. У дяди Коли вдруг возникла идея досадить картошку. Мало раскопал в прошлый год. Хотел больше, но тяжело. Под перекопку мы и зацепились языками о проживании в деревне и покупке дома. «Ха! Бери да заселяйся! Никто и слова не скажет!» Я застыл. «А как же документы? За свет ведь платить надо, за землю!» «Оформишь все в сельсовете легко. Народа нет. Я тебе позже дом покажу, и со мной рядом, и крепкий, Хозяин его, Петька Афанасьев, построился на свадьбу, аккурат, когда Никитку сбросили, а пожить и не успел. Женился в 63-м, построились, а погиб, и жена уехала куда-то. Больше ее никто не видел. Почитай уж, шесть лет прошло. Да ну новый дом. Шесть лет стоит нежилым, это немало. За домом уход нужен, так и сказал дядя Коля. Еще ведь и материал нужен, мало ли. По горелке лесопилка. Там всегда есть и бревно, и тес. Матвей Ильич, мужик хороший, поможет, с трактором там же договоримся. Не ссы, прорвемся. Настрой дяди Коли заразил меня. Договорились, что в следующий мой приезд будем решать вопрос. Пока же, после работы в огороде и обеда, ветеран потащил меня смотреть дом. Мама, дорогая, я влюбился с первой минуты, как увидел. Еще бы. Да я этот теремок из той жизни помню. Он в в двадцатых годах следующего века будет стоять. Отличная идея. Запомнил я его тогда именно по расположению. Участок прямо к воде выходит. Ставь гараж, и можно как Веллинг прямо с воды заезжать на лодке. Красота! «Хреново только, что забора нет. Видишь следы?» — спросил меня фронтовик, указывая на землю. «Ага», — кивнул я. «Лоси и кабаны ходят как себе домой». Но забор-то поставим, думаю, отпугнем. Они ведь поэтому и ходят, что нет здесь никого. Думаю, я прав. А дом был справный и целый. Даже стекла в рамах все на месте. Не воруют сейчас селяне друг у друга. Редкость это. Почва здесь песчаная. Для огорода не очень хорошо. Зато воды в огороде не будет. Сухо. Дом стоял на мощных камнях. Просто глыбы какие-то. Как их сюда с Волги и притащили-то? Там, да. весь берег усеян такими но ты пойди дотащи его тут не одна тонна весу краска на стенах слегка потускнела и синий когда то очень красивый цвет дома казался немного блеклым как сквозь дымку на него смотришь крыша черепичная мужик то со связями был а бы кто так делать не станет стройматериалы вечный дефицит участок большой петька тогда перед свадьбой пригнал трактор с погорелки и ему еще кусок распахали Никто ж не думал, что так выйдет. А как он погиб, заинтересовался я. Утонул в Волге. На рыбалке был, на рыбинке. Шторм. И поминай, как звали. Слышал о погодке-то на нашем море? То, что штормы бывают, в будущем слышал. Что бывают полбеды? Налетают мгновенно. Только что солнце светило. А тут раз, и волна в метр идет. Откуда? Остается гадать. Мстить земелька. не прощает Малогу и сотни деревень. А правда, может, слышали, что там не все уезжали, и кто-то себя приковывал к домам цепями. Закинул я удочку. Хочется узнать об этом у практически современника. Да ты что? Это в городе такие байки ходят. Дядя Коля откровенно заржал. Тут же не в одну минуту все затопили. Вода-то несколько лет поднималась. А НКВДшники каждый день объезжали все селения и проверяли, Не остался ли кто? Нет, брат, тут строго все было. Недовольные были, конечно. Трудно семьям сниматься с насиженного места, тем более если жили там поколениями. Но что поделать? Надо, значит, надо. И ведь в чистое поле не выгоняли, кто свой дом разбирал и сплавлял вниз по Малоге и Волге, кто без всего жилье давали. Но море у нас с характером, помни, если далеко зайти захочешь». баржи иногда переворачивает не то что лодки а уж рыбаков гибнет понял покивал я серьезно вечер второго дня провели прямо у дома на берегу ручья или в будущем речке сидели с поплавками я уже забыл когда с ним ловил в последний раз а помню нравилось мне очень но погнался за размером и перешел на донки и фидер и забросил поплавок половили немного карасиков «Брать не стали, еще судака полно. Да и пошли в дом, беседу продолжать. Блин, я за два вечера с дядь Колей узнал о войне и жизни в сороковых больше, чем за всю жизнь, читая тупые книги по липовой истории. Столько информации в голове не удержать, а терять хоть что-то не хотелось. И, спросив разрешения, начал понемногу записывать прямо по ходу беседы. Стенографист, блин. Утром третьего дня я отчаливал, погода уже с утра хмурилась». Солнца не видно, но тучи пока светлые. Дядя Коля переживал, уговаривал подождать, чуял дождь сильный. Но мне нужно домой, и так задержался. Катя с Аленкой будут переживать. Здесь ведь связи нет, не позвонишь после того, как доберешься куда-то. Дорогая, я на месте, все нормально. Нет, семья не знает, даже добрался я вообще или нет, куда хотел. Надо ехать. Пойду быстро, крыша стоит, дождь и ветер не страшны. Поднимется волна, поплюхаю на малом. Ничего, доберусь. Недалеко ведь. Уже прицепившись к очередной посудине возле шлюза, теперь со стороны моря выдохнул. Было и вправду нелегко. На «Волге» волна сантиметров тридцать всего была. Била в левую скулу, но слабо. Я даже расслабился. А вот, выйдя к мысу и попав на открытую воду, сначала думал, что у меня сейчас на хрен крышу оторвет. Удары ветра и волн били в корму, и теперь уже угрожали серьезно. Мотор иногда пропуски давал, качало прилично. Отошел от берега чуть дальше, и стало легче. Смог перевести дух и осмотреться. Могу и под баржу залететь, тут это как нефиг делать. Зажег фонарь, хорошо не забыл аккумулятор из гаража прихватить. Да так и шел на малом до самой бухты, за которой уже и шлюз виднелся. Сказать, что испугался? Ну, можно и так сказать. Когда тебя поднимает, а затем как в яму падаешь, не больно приятно. Шмурдяк рыболовно весь по лодке разбросала, собирать не было времени. Занялся этим уже когда причалил, наконец, и выдохнул. Дождь лил прохладной, пока носил все в гараж, вымок, как сильно короче. В углу гаража была установлена маленькая буржуйка. Прежний хозяин и зимой рыбачил. Рассказывал, что как замерзнет, шел в гараж греться. Вот я и растопил ее, заодно раздевшись и повесив одежду сушить на натянутые веревки под крышей. Через несколько часов дождь утих, а я, проверив одежду, решил двигать домой. Собрав вещи, что нужны дома, тут и рыба, и тетрадки с записями, хотел было выходить, как услышал стук в ворота. Кого это принесло? Кто-то из знакомцев инженера дым увидел? Открывая, увидел перед собой немолодого мужчину, лет под шестьдесят. Все бы ничего, но наколки на пальцах сразу заставили напрячься. «День добрый, Александр!» Сняв кепочку, поздоровался со мной мужчина. «Да не такой уж и добрый», — ответил я, впрочем, вполне серьезно, не ерничая. «Намочила немного?» «Бывает». Многозначительно заметил мужчина и улыбнулся. Мало перстней на пальцах. Так еще и зубов половины нет. Сто процентов бывший сиделец. Выглядел мужчина странно, вроде говорит спокойно и даже вежливо, но вот его худая фигура, скорее даже тощая, наколки и гнилые зубы выдавали в нем совсем не того, кем он хотел казаться. «Вы знаете мое имя, а я ваше нет», — замечаю я, не открывая калитку шире. «Михаил Евгеньевич — мое имя». Мужик даже усмехнулся при этом. Забыл, когда так назывался, если честно. Меня все больше стариком зовут. Может, слыхали?» «Не имел чести», — спокойно ответил я, не моргнув глазом. «Поговорим?» И мужчина так ненавязчиво кивает внутрь гаража. «А есть темы?» — ответил я вопросом, но начал открывать калитку. «Да есть одна, но долгая. Благодарю». Я отошел в сторону, пропуская мужчину внутрь, а тот снял кепку и прошел, нагнувшись. В гараже были два стула и скамейка. Я присел на один из стульев и предложил садиться гостю. Тот вновь кивнул и присел. «Да, вы можете меня не знать, да и я вас на самом деле не знаю, но наслышан». «Может, на «ты», а то как-то непривычно, если честно», — предложил мужчина. Но если хотите, хорошо», — кивнул я. «Я, как уже представился, старик. Весь этот райончик Рыбинский, наш родной райончик, как бы подо мной. Лихие и деловые люди выбрали меня старшим, поэтому я и вынужден решать проблемы. Авторитет такой». «Понятно», — кивнул я вновь. «Ко мне какими судьбами?» Мне людишки доложили, что ты умный парень, Саша. За тобой с самого суда наблюдали. Но не лезли. Оцени. Ценю. Вот и славно. Дело дурное, если честно. Те твари, кто на тебя рыпнулся мне по барабану. Важно другое. В доме, где тебя подранили и менты повязали, была ухоронка. Ее нужно вернуть. Насколько я знаю, милиция там все перетрясла. «Слышал, что нашли что-то ценное?» «Цацки мне по боку. Они паленые и нахрен не нужны. Там бумага была». Я поднял бровь, а старик продолжил. «Деньги. Много денег. Если понимаешь в понятиях, то общак. Я тут причём? «Я говорю, Саш, мне сказали, что ты умный парень. Подумай сам. Раз я пришел, значит, есть вариант, что деньги взял ты». раз менты их не видели. «Что тебе, менты, так сказали? А если они себе их прибрали?» усмехнулся я. «Нет, парень, легавых отработали, не брали они, даже и не знали, что там были живые деньги. Предложение к тебе простое. Предъяву за людишек тебе не кидают, но бабло надо вернуть. Заметь, я ничего не говорю о домике, в котором случайно пожар возник, и все сгорело. Если и там ты подсуетился... Могу только похлопать. Молодец. Хорошо сработал. За эти отбросы, что девочек твоих прибрали, не спросим. Повторю, поступил как мужик. Правда, до сих пор не пойму. Как-то один двадцать рыл уделал. Да еще наглухо. Пойми, я не сторонник таких мер. Возраст и авторитет не позволяют. Я в законе с пятьдесят -го года. Но есть молодые ребятки, которые очень хотят своей доли. а значит, рано или поздно они к тебе придут. Как бы хорош ты ни был, против всех не выстоишь. Зачем тебе это? Слышал ты, писатель, ну так и живи себе с Богом. Радуй людишек, книжками. Никто к тебе не сунется, но при условии, что деньги будут все. А сумму ты мне сейчас, конечно, такую задвинешь, что выяснится, я вам должен буду всю жизнь, так? Мне было горько от обиды. «Ну как я мог надеяться, что меня не вычислят, а?» «Ты не спеши с выводами. На счет тебя ставить нет резона. Я видел таких, как ты», — пошамкал беззубым ртом старик и продолжил. «Войну затеешь, народу поляжет много. Кто-то к хозяину уедет, а кто-то на два метра. Мне с того какой толк? Было в общаке сто тысяч. Вот и верни сто тысяч. Чай не все потратил». «Особо-то и не купил ничего». «Сто пятнадцать». «Спокойно, пока умудряюсь держать себя в руках», — ответил я. «Чего сто пятнадцать?» «Кажется, мужик не ожидал такого ответа». «А то, что я сказал, было правдой». «Думаю, он и сам знает, сколько там было, но хотел меня подловить». «Ты правда умный парень. Не обманули меня», — улыбнулся мой незваный посетитель. Я могу верить твоему слову, что семью не тронут. Век воли не видать, цыкнул зубом и сделал какой-то эффектный жест старик. Даже глаза уберем, больше о нас не услышишь. Отвечаю. Я уважаю серьезных людей, а ты серьезный. Ты в авторитете, слово закон, а твои шестерки? Ты плохо знаешь нашу масть, никто не рыпнется на тебя, парень, нам война не нужна. Мы люди тихие, живем в другом обществе, но хотим и дальше жить. Я уже дал тебе слово. Ответ за тобой. Хорошо. Я поверю тебе. Деньги у меня прямо здесь. Домой я такую бомбу носить не хотел. Опять мудрое решение, парень. Ты меня всерьез удивил. А почему, если не секрет, ты сам пришел? Говоришь со мной, а не бойцов послал. А зачем? Помахали бы вы кулаками, кого-то на больничку бы увезли, а денег не вернули бы. Ты бы понял, что и как, и захотел бы свалить. Опять искать. Время, деньги. И жизни. Я достал из тайника сумку с деньгами, даже не беспокоясь о том, что старик видит тайник. Дураку понятно, что больше в нем ничего нет и не будет никогда. Пересчитай. Я ничего не брал. А я верю тебе, Саша. Зачем тебе врать? Мужик взял в руки сумку, а затем протянул мне правую ладонь. Подвох? Да мне пофиг. Я не стану чваниться и показывать себя таким Рэмбо. Я пожал протянутую руку и приготовился проводить посетителя, когда на пороге старик остановился и произнес. «Если будет что-то нужно, подойди к барыгам на Сенном, спроси старика и назови имя. Вдруг сработаемся. Мне такие фартовые нужны». А главное, с мозгами. Извини, Михаил Евгеньевич, но я бы и в это дерьмо не влез, если бы не случай. Так в этом все и дело, парень, что жизнь управляет случай. Мало ли, как карта ляжет. Бывай. И не переживай за семью. Вопросов к тебе больше нет. Мужик ушел. Я даже услышал, как где-то машина завелась. Постояв немного внутри, собираясь с мыслями, я отправился домой. Вообще я идиот, повелся на красивые слова. Что если сейчас домой приду, а девчонок нет? Что, блин, я делать-то буду тогда? А тогда, суки беспредельные, я вам войну такую устрою, что возня с ментами и зона вам раем покажутся. Проговорил я вслух и поспешил домой. Девчонок дома и правда не оказалось, но все было в порядке. Одна в саду, вторая на работе. Аленку забрал из садика, Сходили в магазин к жене, показаться. В магазине встретили заведующую, та встрепенулась и попросила помочь со светом на складе, что-то искрило. Домой шли все вместе. Дочка бежала чуть впереди, мы семенили сзади, думая о своем. Дома нас ждал хороший ужин, только разогреть и отдых. Я хоть и не с работы, но тоже устал прилично, особенно эмоционально. «Интересный персонаж этот, Михаил. Очень интересный. Жаль, что пока у меня нет таких знакомых, через кого можно было бы достать нужную информацию. Хотя... Стоп, моторы. Ирина Сергеевна всю жизнь в торговле. Еле не знать преступных элементов. Надо обязательно поговорить». «Сашка, это просто чудо какое-то!» — воскликнула Катя, попробовав судака, запеченного в печке. «Дядя Коля готовил?» «Ага. Ловили вместе». «Так вы там, значит, рыбачили три дня?» Катя, улыбаясь, подначивала меня, не переставая есть рыбу. «Конечно. Особенно сажая картоху. Столько наловили, не унесешь». «Понятно. Припахал тебя?» «Да мне разве сложно? Не пятый десяток, как раньше. Сейчас-то вон здоровый какой. Хоть сваи мной заколачивай». Мы вместе рассмеялись. «Папа, а маму вчера в садик вызывали?» — встряла в разговор Аленка. в каком смысле вызывали, не понял я. Да тут, Сань, такое дело, надо как-то садик поменять. Рассказывай. Я отодвинул тарелку и уставился на жену. Да вот боюсь, как бы ты еще хуже не сделал. Катя? Наша вчера мальчику руку сломала. У меня упала челюсть. Нет, в той жизни она с семи лет ходила на Тхэквондо, но тут... Ублюдок там один есть, переросток, всех задирает. Вчера дошел и до нашей, но она ему клешню и сломала. «Молодец, дочка», — похвалил я, но тут же добавил. «Он первый полез». «Пап, он меня с лестницы столкнул. Я на ребят упала, не ушиблась», — просветила меня дочь. «Точно молодец. Поздравляю». «И что? Почему надо менять сад?» Воспиталка наорала на нее. Меня вызвали с работы по телефону к заведующей. Прибежала, думала, случилось что-то. «А мне эти две сучки крашеные и заявляют. По таким, как она, дед дом плачет. Сразу видно, что дочь уголовника». «Вот же суки. Но откуда, откуда они знают? Неужели тут так принято? По своему детству и не помню такого». «Ладно. Завтра схожу в ближайшие, посмотрим, что и как». «Я думаю, в других тоже все уже знают», — расстроилась Катерина. «Но, может, там хотя бы язык не станут вываливать». А на следующий день я навестил заведующую детским садом, недовольную нашей дочерью, попросил ее позвать в кабинет воспитателя и устроил им обеим порку. Вы, товарищи работники детского сада, что себе позволяете? Вы в курсе, что у нас не судят детей за проступки родителей? Я подам на вас в суд за то, что вы ломаете психику детям. Вам только подъезды, эти два рымести можно доверить. «Партия вам доверила самое ценное, что есть в нашей стране, наших детей. А вы...» Я не давал им даже слова сказать. Строил так, чтобы забыли вообще, как ругаться на детей. «Вы даже понятия не имеете, почему у меня в паспорте стоит лишний штамп. А лезете не в свое дело. Я попрошу органы разобраться, имеете ли вы право унижать детей». Минут пятнадцать я их просто песочил, не повышая голоса при этом, а давил высоким слогом. Затем просто ушел, по пути зайдя в кабинет методиста и медика. Забрал документы Аленке, там прививки всякие, дело нужное. А то, что нас официально не отчислили, не беда, сами задним числом проведут. Если честно, очень хотелось просто плюнуть в эти две жирные и наглые морды. Надо же, как их набрали. Сидят, как две жабы, только щеки раздуваются. Важные такие. Какой остолоб их сюда вообще работать направил? Весь день убил на поиске детсада. Рядом с нашим домом был еще сад, но, зайдя и пообщавшись с персоналом, как-то не впечатлился. Пришлось пойти дальше и в соседнем районе минут пятнадцать пешком топать. Нашел то, что искал. Новый сад, только в прошлом году приняли детей. Здание красивое и чистое. Персонал, все молодые девушки, воспитатели только окончили педучилище. Двухминутный разговор с заведующей, женщиной лет сорока, довольно приятной наружности, и нас приняли. Здесь я не стал ждать, когда обо мне узнают, и честно все выложил этой даме с подробностями, за что удостоился чая с конфетами. Женщину очень впечатлил мой рассказ о защите семьи, хоть и с трагичным финалом. Насколько она была искренно, не знаю». но на лице у нее было нарисовано полное доверие и расположенность к моей персоне. Да и не похож я на преступника. Простой парень, одет хорошо, разговариваю правильно и не повышаю голос. Чисто выбрит, перегара нет. Так почему обо мне надо думать плохо? Новый садик дочке понравился гораздо больше прежнего. Ей тяжело сейчас. Разум-то, напомню, не шестилетней девочке, а почти вдвое старше. Также во время разговора я предупредил воспитательницу о необычной реакции моей дочери на агрессию. Пояснил это так, ее часто задирали в прежних садиках, и я научил ее давать сдачи. Девушка лет двадцати, выполняющая обязанности воспитателя группы, покачала головой и твердо заявила, что группа у них очень спокойная и дружная. Помаленьку шло время. На заводе я появлялся часто, хоть и задерживался ненадолго. Нам поставили домой телефон, и он то и дело трезвонил. Дерунов убрал того хмаря, с которым мы спорили, от проекта, и поставил нового, молодого инженера, недавно получившего диплом. Парень хоть и не имел большого опыта, но у него горели глаза на изобретение. Как-то раз наш разговор перетек на авиадвигатели, и я брякнул, что в малоэмульсионной ванне нужно ставить не один топливный коллектор, а хотя бы два. Появится возможность уменьшить расход топлива, шумность и вибрации. Плюс это положительно повлияет на ресурс агрегата. Инженер Ванька Горин загорелся так, что сдал меня с потрохами Дерунову. Пришлось два часа объяснять у того в кабинете, откуда у меня такая идея. Вроде отбрехался, но Федорович бросил мне вслед, когда я уходил, что это настоящий прорыв. Ой, да ладно вам. Это внедрили в 2003 а не раньше, только когда нашим Илам закрыли доступ в Европу, именно по шумности и неэкологичности. Это сейчас, через пару лет вроде «наш Д-30КУ» возьмет первое место на выставке, но позже начнет уступать. А может, все проще, нас просто выдавливали отовсюду, как обычно, не давая продавать наши самолеты в другие страны, грозя тем, что закроют небо. Все как всегда. Бизнес? Ничего личного. В июне я еще раз навестил дядю Колю. Теперь пробыл почти неделю. Зато подготовил дом к появлению Кати. Сюрприз типа. Хотя она не очень любит сюрпризы, даже побаивается. С документами на дом все вышло так, как и представлял дядя Коля. Председатель совхоза выслушал меня, покивал, поддержал в моем стремлении развивать село и дал добро на заселение и оформление. Простота всех формальностей заключалась в том, что дом не станет нашей собственностью, ибо купить его у прежнего владельца нельзя за неимением такового. Совхоз может предоставить лишь в аренду землю, на которой стоит дом, что и спокойно сделал. А дом я просто могу использовать для жилья или поддачу, без возможности его сноса или переделки. Но на это я плюнул. Кто мне, блин, запретит сделать там ремонт и распланировать зоны так, как мне надо? Там столько лет вообще никого не было. Кто станет проверять теперь? Также с ветераном на пару съездили в упомянутую им в прошлый раз деревню Погорелка. Нужны были бревна на столбы для забора и доски для него же. Столбы обещали напилить уже через 3-4 дня. Мне их много надо было. Я промерил участок, большой, однако. Расположен он был от улицы к реке, по длине выходило 60 метров, а по фасаду 35 пять. Больше двадцати соток получается. Дом стоял по красной линии, меня это всегда несколько распаляло, но ведь совсем близко к улице. А поставишь забор, будешь из окон в свой же забор смотреть. С досками было хуже. Ленточная пила на пилораме одна, и она занята практически всегда. Но шустрые мужички-работяги быстро предложили выход. Они выходят работать в ночь, а я оплачиваю им сверху по десятке куб. Цена меня просто убила, да это даром, блин. Поэтому легко согласился, попросив складывать доски через прокладки, показал как. Если все сделают, как прошу, а доска будет чистой, без обзола, каждый из них еще и премию получит, фиолетовую. Мужики были двумя руками «за» и уверили, что максимум пара недель, и все будет у меня на участке. У них реально много работы и не так много леса, придется крутиться. а может еще и с вальщиками договариваться. Впрочем, если попросят накинуть еще и аргументируют, добавлю без проблем. Денег оставалось не так много, но все же они есть. Тем более мне начала капать зарплата с завода на книжку, как я просил, и Катя была удивлена суммой. Дерунов наделил меня какой-то интересной должностью, за которую у меня был оклад в 120 рублей, плюс премия, доходившая до такой же суммы. Двести рублей в семидесятом году. Да это по-царски. Вернувшись домой, я заболел. Уж и забыл, что это такое болеть. А тут... Это я простудился в деревне. Мы забор ставили с дядей Колей. Участок подходил к воде, и крайние столбы монтировали чуть не в воду. Июнь месяц летний, но обманчивый. Да и погода стояла не сильно теплая. Работал по колено в воде. Сразу вроде и ничего, а вот дома расклеился. Обложила и нос, и горло, поднялась температура. Катя вызвала врача, и меня чуть не увезли в больницу. Отбрехался, не хотелось ложиться туда. На скорой отвезли в поликлинику и сделали рентген. Взяли кровь на анализ. Спустя час врачи вынесли вердикт – пневмония. Болеть ужасно не хотелось. У меня такой объем информации от ветерана, что только пиши. Врачи с помощью Кати надавили, и я остался в больнице. Палаты были большими, на шесть коек. Думал, с ума сойду, не дадут ведь поработать. Но оказалось, в это время, как и в будущем, не желает народ болеть летом, категорически. Лежал со мной вместе в палате лишь один старичок, глухой и в тяжелом состоянии. Поэтому с первого же дня я спокойно работал над рукописью. С температурой делать это тяжело, в голове каша. Первые дни буквально измывался над собой. Зато, когда стало легче, решил перечитать то, что написал. Сначала хотел все выкинуть, а потом понял, это будет хорошим началом книги. В ней главный герой предстает перед читателем-раненым, попавшим под бомбежку солдатам Красной Армии. Пошло как по рельсам. Курс лечения пневмонии в этом времени три недели, две из которых в меня тыкали иголками по шесть раз на дню. Древние антибиотики слабее, чем в будущем. Уколы пенициллина через равные промежутки времени, даже ночью, мешали нормально думать и отдыхать. Зато к концу своего заточения я почти написал первый том. «Повезешь?» — спросила жена, перечитав рукопись дома. «Попробую, но сначала отпуск». Катерине дали две недели отпуска в самом теплом месяце июля, и мы поехали на дачу. Это вообще-то был сюрприз. Катя ничего не знала о доме, думала, мы к дяде Коле едем. Плыли вновь на лодке. В этот раз я даже убрал крышу, так как погода стояла исключительно жаркая. Вода в водохранилище прогрелась градусов до 25. Не Турция, но у нас и такая уже считалась очень теплой. Многие даже не любили такую теплую воду. По пути к деревне остановились возле маленького островка искупаться. Волшебный золотой песок. чистая еще вода, сделали свое дело. Ребенок у нас просто не вылезал из нее. Да и мы не отставали, плескаясь на отмеле. Утомившись и проголодавшись, быстренько перекусив бутербродами, понеслись дальше. Как же хорошо вот так, наедине с природой. Ничего больше не надо. Семья, все здоровы и природа. «Ну что, дочка, как тебе наш сюрприз?» Важный дядя Коля вышагивал перед Катериной, а та хлопала глазами и не верила. «Это правда? Мы можем тут жить?» — восклицала супруга и даже подпрыгнула, как ее пробрала. Приехав в деревню сразу зайдя к нашему, теперь хорошему знакомому дяде Коле, я оставил девчонок у него, а сам, под предлогом возни с лодкой, перетащил вещи в наш новый дом. Заодно разглядел, что дядя Коля времени зря не терял, Посадил какие-то цветочки даже, красиво вышло. Проверив все в доме, оставив вещи, пошел за женой и дочерью. Позвав их гулять, аккуратно вывел к новому дому и, войдя в калитку, призывно махнул рукой, зовя всех за мной. Катерина была счастлива. Дом отличный, здесь хоть круглый год живи. Две печки для тепла и готовки в помощь. Аленка сразу облюбовала себе небольшую коморку, заявив, что это будет ее маленькая комнатка. Мы не возражали, конечно. Ветеран притащил от себя только что приготовленную тушеную картошку с зайчатинкой, налопались от пуза и пошли на берег отдыхать. На нашей маленькой речушке, что течет прямо за забором, отдыхать сам Бог велел. Ровная луговина вокруг, трава сочная, мы даже не брали с собой никаких покрывал, как привыкли в будущем. А развалились прямо на траве. «Пап, а на рыбалку пойдем?» спросила дочка. «Да нам, Алены, ходить не надо», смеясь ответил я дочери. «Вон в сарайке удочку бери, червя сейчас копну тебе и вперед прямо здесь и лови. Будешь?» Дочка утвердительно кивнула. Поднялся, снарядил удочку, червяки нашлись в клумбе, вчера дождь был, так что не прятались особо, и помог дочке закинуть. «Ну, молодежь, чем заниматься станете?» «Книжки писать?» – пошутил дядя Коля. «Дядь Коль, так в таком раю чего еще делать-то?» – серьезно ответил я. «Так я про это и говорю. Катерина, судак-то понравился в прошлый раз?» «Это он о том запеченном, которого я привез в первый раз». «А то! Вкуснятина такая!» «Вот пойдем на Волгу на вашей лодке. Сама и поймаешь!» – заключил дядя Коля. «И ведь правду говорит. С ним точно поймает». «Пап, там клевало что-то, я вытащить хотела». «А не идет!» — нарушила тишину Аленка. «Как не идет?» — не понял я. «Тащи смелее!» Дочка упиралась как могла, тянула удочку, которая уже серьезно изогнулась, но ничего не выходило. Я уже думал, что там просто зацеп, и готовился обрывать леску, когда из воды, сделав широкий взмах хвостом, на миг показался кто-то чешуйчатый. «Да ладно!» — обалдел я, и бросился помогать Аленке. Дядя Коля при этом многозначительно улыбался, а Катерина не сводила глаз с водной поверхности. На пару мы смогли, наконец, аккуратно вытянуть трофей на берег, не оборвав леску. Это был огромный карасище, килограмма на полтора весом. Помню, самого большого для себя вытаскивал на кило триста, так этот поболее будет. «Мама, мама, смотри, кого я поймала!» Карась в руках Алёнки переливался золотом и раскрывал рот. «Тут и на Волгу идти не надо, когда такие попадаются», — заключила жена. Отожрали, из черти», — с ухмылкой заметил ветеран. «Я тут постоянно чего-нибудь кидаю, подкармливаю. Вот Алёнке и повезло. Наверное, дедушку всех местных карасей вытащила. Я и то здесь таких не ловил. Им тут раздолье. Крупный хищник сюда не ходит, лишь к зиме зайдет, брюхо набить». Но там больше щука будет и чуть подальше, ближе к зарослям, — он указал рукой вправо, — туда, куда уходит ручей. А за судаком, дочка, все же надо на большую воду. Почувствуешь раз, как он бьет приманку, никогда не забудешь. Вечером, сидя на лавочке возле бани и вдыхая ароматы соснового бора, что находится буквально за речкой, метров сорок от нас всего, предавались мечтам. Бани у нас своей пока не было, на этом участке, который мы заселили. Она была в ужасном состоянии, что страшно в нее входить. Поэтому мылись и парились у дяди Коли. У него справная парилочка. Сам ветеран весь вечер был занят самым нужным делом. Развлекал нашу дочь. Они так спелись, что мы с женой были очень удивлены. Никогда не видели у нашей дочери такое внимание к какому-то человеку. и нам было хорошо от мысли, что ребенок увлечен всерьез. Они с фронтовиком что-то рисовали, выстригали, играли в какую-то игру, а нам хозяин предоставил свою баню. Но мы и попарились. «Давно так хорошо не было. Даже не верится, что может быть так хорошо», шептала Катя мне на ухо, а я осторожно гладил ее разгоряченное тело. «И не говори», — выдохнул я и наклонился над супругой. Две недели в деревне пролетели как один миг. Мы вернулись в город в первых числах августа и сразу окунулись в вал работы. У Кати в магазине кто-то из девочек-продавцов болел, плюс кто-то отправился в плановый отпуск, и людей не хватало. Поэтому нагрузка на нее свалилась серьезная. Стоять целый день за прилавком только на первый взгляд легко, кто не пробовал, никогда не поймет. А общение с людьми в изначально неравном положении Вообще здорово сказывается на психике. Ты всегда должен быть готов выслушать очередную бабульку, принять все ее жалобы на жизнь, на вредных продавцов, на нерадивых родственников. И попробуй только отвернись или нагруби. Нельзя. Мне же доставалось на заводе. Столкнулись с проблемой плохого литья блока цилиндров. Приходилось решать проблемы на ходу. От меня-то мало что зависело, но люди переживали и старались. «Думаю, еще месяц и заведем наш моторчик». Попутно периодически встречались с Деруновым. Подкидывал ему информацию по авиадвигателю. Работа кипела, они уже вовсю пытаются моделировать в области коллекторов, но я туда не лезу, сами разберутся, я там лишний. В один из дней я вернулся с завода поздно. Катя уже была дома и показала мне конверт. «Надо же, письмо кто-то прислал. Мы ведь отвыкли от такого». «Здорово. За исключением одного единственного, которое мне как-то присылал Дерунов, больше и не писал нам никто». «Чего там?» — спросил я, моя руки в ванной. «Я не вскрывала. Давай сам». «Ну, сам так сам». Письмо было важным, но не слишком интересным. Мы-то все ждали отклика на книгу, а тут... На 1 сентября нас вызывали в столицу на заседание правкома. Стало быть, соберутся маститые писатели, и начнут резать, лишая нас возможности издаваться. Если честно, желание писать начинало медленно испаряться. Зная нашу бюрократию, а еще лучше зная, кто рулит в издательствах, не сомневаюсь, что книгу похерят. Ну и черт с ними, значит, зарубят. «Надо ехать, но, блин, вообще не хочется», — заключил я. «Надо, Саш, надо. Покажи им там, где раки зимуют. Ведь книга хорошая. Чего им надо?» «О колосках и кукурузе писать?» «Ага. Да еще и в каждом предложении упоминать партию и конкретных ее членов». «У, расплодили угодников». «Ладно, съезжу. Еще не скоро, полмесяца впереди». Но жизнь уже в который раз за короткий отрезок преподнесла нам очередное испытание. Как-то вечером мы возвращались домой, встречал Катю после работы. Темнело уже. Из кустов рядом с домом вывалился какой-то шнырь, и перед моими глазами появился кусок бумаги. Это была свернутая в несколько раз записка. — Привет, писатель! — со смешком выдохнул шнырь, но не грубо, а так, прикалываясь. — Чего надо? — спросил я, не двигаясь. — Малява тебе! Старика помнишь? Держи. Я взял у него из рук бумажку, а шнырь тут же исчез в кустах. — Сань! — Протяжно произнесла Катя. Скорее всего, что-то серьезное. Старый вор не стал бы связываться с такими, как мы, без причины. Я развернул записку и прочитал несколько красиво написанных предложений. Надо же, он не только говорить умеет интеллигентно, но и писать. И не скажешь, что урка, пробы ставить некуда. Народ ропщет, не желают спускать обиду за корешей. Лучше уходи, я не сдержу. Коротко и ясно. Я с самого начала не верил в то, что нас оставят в покое. Странно, что так долго тянули. До утра, я думаю, ничего не случится, но встаем с рассветом и валим в деревню, строго сказал я Кате, беря ее под руку. «Сань, что случилось-то? Почему в деревню? Мне на работу утром». «Забудь. Кончилась мирная и хорошая жизнь. Пришло время выгрызать свое счастье». Полночи мы собирали вещи, взять хотелось много чего, к тому же неизвестно, как долго придется жить в деревне в условиях ожидания. Еще с вечера я позвонил Ирине Сергеевне и, извиняясь, сообщил, что Катя больше на работу не выйдет. Так и сказал ей. «Помните зимние проблемы с определенными людьми?» «И что?» «Нам все же хотят отомстить. Хорошо, что есть те, кто посчитал важным предупредить». «Александр, когда все наладится...» «Не забудь поставить меня в известность. Мне, если не забыл, не безразлична ваша судьба. Ты понял меня?» «Понял. Я могу чем-то помочь? Связи, деньги?» «Ничего не нужно пока. Возможно, ваше знакомство понадобится в будущем». «Хорошо, уезжайте. Я ведь правильно поняла, вы собрались исчезнуть из города?» «Надеюсь», — ответил я, нахмурился и посмотрел на Катю. «Вы не знаете, куда именно?» «Понятия не имею. Откуда мне знать?» «Вполне честно, на мой взгляд», — ответила заведующая. Утро было бурным. Встали очень рано, заказали такси по телефону, приготовили вещи. Едва успели перекусить, нам позвонил диспетчер такси и сообщил, что машина подана. Перетаскивал вещи в одиночку. Катя занималась дочерью. Забили весь багажник «Волги», прихватив еще и салон. Лодочный причал. Коротко попросил я водителя. Тот молча завел двигатель и плавно тронул машину. В дороге не разговаривали. Все были напряжены, как струна, но ну, кроме водителя, наверное. Надеюсь, что лодку нам не догадались испортить, а то будет жопа. Заставил жену таскать сумки к лодке, сам умчался в гараж за двигателем. Снимал его после отпуска, перебрал на всякий случай. Это ведь не маха из будущего. Крякнет в самый важный момент, и будет грустно. Вернувшись с мотором на причал, увидел возле него трех мужчин откровенно блатной наружности. Двое лузгали семечки, а третий направлялся по причалу в направлении Кати с Аленкой. Два хмыря, остававшиеся на берегу, преградили мне путь. Крепкие ребятки, ниже меня на голову, но рослые. У одного синяк под глазом, а второй сверкает золотым зубом. Одеты в модные штаны, светлые рубашки, длинные волосы выбиваются из-под белых же кепок. «Сейчас мехась твоих баб приведет. Поедем в одно место. Тебя там ждут». «Вы хорошо подумали?» Примеряясь, как скинуть мотор и не сломать его, спросил я. «Не борзей. Тебя живым привести треба. А целым или нет, нам не говорили». Бык заржал и тем привлек внимание того, третьего, что был уже у лодки. «Вернулся? Сейчас и мы пойдем!» — бросил он мне и отвернулся. «Эй, выгребайтесь из этой калоши! Поедем в гости!» «Держи!» — просто произнес я. Тот, что стоял ближе, просто охренел, когда я протянул ему лодочный мотор. Ему бы отступить, но не сообразил, а, испугавшись, что я кину двигатель на него, подставил руки. «Молодец!» — ударил я всерьез. Вижу угрозу моим родным, и условности улетают, как дым. Удар в горло тому, что держал мотор, и он оседает на землю под весом двигателя. Придавило его хорошо. Там почти сорок кило железа. Второй лезет за пазуху, но ничего сделать не успевает. Валю его ударом в челюсть справа. Добивать не стану. Чревато. Оставался самый опасный противник. Он сейчас мог причинить вред моим девочкам. Бегу по причалу на всех парах, а он вдруг решил обернуться. «Стой, сука! А то я их порежу!» — заорал он, прыгая в лодку. Но так как не смотрел на девочек, то за это и поплатился. Катя просто толкнула его двумя руками, и он опрокинулся в воду. Тем временем я уже подбежал и контролировал ситуацию. «Чего вам, гады, надо, а? Не держите слово! Тогда пеняйте на себя, так и передай своим, понял?» Я подхватил его за рубашку и вытащил на причал. Доведя до тех, что лежали тихими мышками, обыскал и, забрав холодное оружие, просто бросив в воду, дал этому третьему пинка под хвост. «Чеши отсюда утырок, и еще раз увижу — холодным станешь!» Зло буркнул я. Отойдя в сторону и, не веря, что легко отделался, Урка визгливо процедил. «Тебе край, понял? Тебе и твоим сучкам!» «Тебе разве неизвестно, сука, что стало с теми, кто посмел им угрожать? Хочешь деревянный макинтош примерить? Вали отсюда!» Третий клоун был вынужден уйти. А я, забрав мотор, вроде все нормально с ним, упал мягко и на тело пошел к лодке. «Сань, они что, следили за нами?» — боязливо спросила Катя. «Скорее всего, тут слонялись, до телефона не добраться быстро, поэтому решили, что втроем справятся». ошиблись. «Ты этих не того, а то опять под суд. Не дышат. Я проверил. Я на самом деле проверил их в отключке, но живы. Путь в деревню по воде уже становился привычен. Не гнал, шли спокойно и уверенно. Шлюзы преодолели, как обычно, в сцепке с очередной баржей, которых здесь много. Дальше как обычно, только без купания. Вода начинает остывать. Да и зеленая сейчас, аж противно, как краска густая. Наш сосед встретил нас удивленно и тревожно. Не договаривались ведь заранее. Да и вид у нас был тот еще. Ночами в это время у нас уже бывает довольно прохладно, поэтому затопили малую печь, чтобы прогреть дом. Катя с дочуркой мылись в бане дяди Коли, а я сообщил ему, что возвращаюсь в город. «Нужно выяснить все и решать проблемы». «Иначе жизни нам не дадут». «Ты ж один, а их поди много», — переживал ветеран. «Что же, теперь всю жизнь прятаться? Так, может, в милицию обратишься?» «Я ж тебе рассказывал, дядь Коль. У них там кто-то свой есть, стучит им, как дятел». «Что, так и убежишь? Даже не скажешь Катерине?» Видя, что я направился в лодку, спросил фронтовик. «Попытается остановить, поэтому да, не скажу. Все, береги дядь Коль». Я отчалил, не оборачиваясь, но, кажется, даже слышал, что кто-то кричал женским голосом. Вернулся я уже по темноте. На основной причал решил не ходить. Подошел прямо к берегу в том районе, где мы жили у Лидии Николаевны, царство ей небесное. Закрепив лодку на берегу, просто привязал длинной веревкой к ближайшему дереву. Я вылез на берег. «Идти домой или в гараж?» Прийти могут и туда, и сюда, но дома будет больше шума и лишних глаз. Но, кстати, как раз факт присутствия лишних людей может сыграть мне на руку. Да, пойдем все же домой». Проходя мимо деревни, в которой мы и оказались, переместившись во времени, огляделся. «Да, идет работа. Домов остается все меньше и меньше, жилых так и вовсе, наверное, уже нет». Возвращаясь, думал еще вот о чем. «Бандиты, зная, что я уехал, могут и не ждать меня у дома. Следуя логике, вернуться я должен на лодке, ведь так?» У дома было тихо и темно. Редкие фонари были выключены, хотя августовские ночи очень темные. Не скрываясь, зашел в подъезд и получил удар по затылку, когда открывал дверь в квартиру. Били не очень сильно. Вероятно, приказ получили живым привести. Поэтому схватившись за голову, я присел и получил увесистый пинок под зад. Отбегался, бегался Рок, Заключил кто-то в темноте противным гнусавым голосом. Меня подняли и втолкнули в квартиру, а заведя внутрь, толкнули на диван. В следующие полчаса я просто был наблюдателем. Бандитов было вновь трое. Нравится им тройками ходить, что ли? Вида все абсолютно уголовного, небритые, одеты кое-как. Морды кирпича просят. Увидишь днем на улице, перейдешь на другую сторону. Меня ни о чем не спрашивали, а методично метр за метром обыскивали квартиру. Я не проявлял агрессии, а ждал. Мне было интересно, потащат меня куда-то в бандитские хаты или нет. По логике, должны представить очередному решателю судеб, поэтому надо просто подождать. Тем более, как вошли, они сразу куда-то позвонили, явно обрадовавшись наличию телефона у нас в квартире. «Куда баб своих отвез?» — буркнул один из бандитов, что орудовали в квартире. «Этот был вроде как старшим среди них и самым здоровым. Думаю, если бы бил он, мне было бы больнее». «Куда надо, туда и отвез», — спокойным тоном ответил я. «Найдем. Или сам притащишь». «Ага, спешу и падаю». «Зачем им девчонки? Сделать меня сговорчивее?» Так я вот он, сижу перед ними, бери и выколачивай из меня все, что надо. Ну, поговори, поговори, недолго осталось, — фыркнул, ухмыляясь тот же бандит. Наконец, действие под названием «Обыск» сошло на нет, а в квартире появились еще четверо. Один из них был уж больно красивым. Весь синий от наколок, сразу видно, что на зоне он пробыл дольше, чем на воле. Окинул квартиру опытным глазом и подошел ко мне. На ну что, фраерок, отбегался? Хорошие люди нам тебя слили. Давай так, отдашь бабло сам, умрешь быстро и без мучений. Иначе... Иначе что? Мы тебя на ремни порежем. Как тогда бабки получите? Вам их один черт без меня не достать», — спокойно отвечал я. «Ну-ка, мальчики, объясните фраерку, что он слишком непочтительно себя ведет». Едва этот синюшник бросил последнюю фразу, мне мгновенно прилетел удар в живот. Стояли они очень плотно, не успел отреагировать. Я согнулся пополам и тут же получил удар по спине. Классика. Пинали недолго, но удара после шестого прилетело в голову. А это уже чревато. Перед глазами начало расплываться. Долго держаться я не смогу. Но как? Мозги появились?» Расскажешь, где наши денежки лежат? Зачем тебе молчать? Ты все равно уже ими не попользуешься, а нас много. Нам эти сто кусков здорово пригодятся». «Какие сто кусков?» Охренел я от услышанного. «Там всего тридцать штук было. Чуть больше». Выплюнул я кровь изо рта. «Не чеши! Нам дали весь расклад. Ты хапнул сто косарей. Где они?» Заорал Синюшный. «Вы ребята идиоты». «Вас развели, как лохов. Не было таких денег в тайнике. Золото было, но оно у ментов». Дальше меня вновь пинали. Как отключился, не заметил, но очнулся от тряски. Меня куда-то тащили, и было это на улице. Попытавшись разглядеть хоть что-то, увидел лишь какие-то кусты, темнота вокруг. «Седой! Он очухался!» — крикнул один из бандитов, что нес меня. но так пусть ножками топает не хреново таскать меня бросили на землю и приказали встать болело все тело но по ощущениям ничего вроде не сломано но ушиблено буквально все опираясь на руки встал на одно колено кто то засмеявшись пнул меня по опорной руке и я вновь упал ребой ты самого тащить хочешь рявкнул судя по голосу тот самый синюшный старший из бандитов Медленно я все же поднялся. После тычка в спину начал движение в указанном направлении. «Так, вроде нормально сыграл. Они думают, что я чуть живой. Хорошо. У того, что идет впереди слева, нож торчит за поясом сзади. На фоне светлой рубашки его хорошо видно. Так, идут коробочкой, но позади меня лишь двое. Остальные растянулись по тропинке впереди по ходу движения. Шел я, мотаясь из стороны в сторону, так что мою руку, вытянутую к ножу, не заметили. Хватаю нож. Владелец дергается, шарит рукой по поясу, одновременно разворачиваясь, и первым получает режущий удар на отмашь. Минус один. Разворот. Два бойца сзади замешкались, не понимая в темноте, что происходит. На них трачу 5 секунд и два удара. Готовы. «Вы че, хламоны? Ну-ка, уложили его быстро!» орет старший. и ко мне устремляются сразу три бандита. По сторонам от тропинки растут кусты и ограничивают нападающим возможность маневра. А мне наоборот, удобно даже. Ухожу от удара в лицо и, выбросив руку вперед, насаживаю колющим ударом жертву на лезвие ножа. Бандит взвыл и попытался зажать рану, его пытались обойти двое других, а я, прикрываясь раненым, делаю движение навстречу и вновь колю ближайшего противника. Ох, он, получив финкой куда-то в бок. Ранение не смертельное, скорее всего, плохо видно в темноте. Бью практически на наобум. Оставшийся бандит толкает в сторону раненого, мешающего ему напасть на меня. Его я встречаю ударом ноги в колено. Хруста не было, но бандит словно на стену наткнулся. Этого хватает для взмаха ножом. Готов. Тот самый синюшный бандит... Вожак этой шайки все это время стоит как вкопанный и чего-то ждет. «Тебе кранты!» — рявкает он и сует руку под пиджак. «До него метра три. Не успею». Перехватив нож за лезвие, хреново, оно в крови все, сильно швыряю его в старшего бандита и прыгаю следом сам. Нож бросал просто так, в надежде отвлечь. Расстояние не то, чтобы воткнуть его в тело. Так и произошло. Нож просто попал плашмя куда-то в район груди бандита и заставил его замешкаться, а этого времени уже хватило для сокращения дистанции. Налетаю на синюшного и сбиваю его с ног. Падаем вместе, при этом бандит все еще пытается достать что-то из-под пиджака. Но когда на тебя кто-то прыгает, сделать это затруднительно. Моя голова прямо над его. С силой бью лбом куда-то в лицо бандиту и слышу хруст. «Удачно попал». Хлынула кровь из носа, а синюшный на время дезориентирован. Это время я трачу на то, чтобы найти оружие и нахожу ТТ во внутреннем кармане пиджака. Не зная, где нахожусь, стрелять не собирался, поэтому просто опускаю рукоять пистолета на голову бандита. Аут.